Портативное единобожие. Иудеи не могли молиться в храме. Храм сгорел, и само место, где он стоял раньше, осталось за 600 километров. Расстояние немало и в наши дни, а ведь тогда и дорог почти не было. Так вьючные тропы, петляющие между тысячелетних кедров в горах по степям, где львы не всегда уступают дорогу человеку. Иудеи молились Яхве по-другому, вне храма. Сначала просто собирались в домах друг у друга – Потом появились специальные молитвенные дома, дома собрания, как несет. В синагогах полагалось молиться вместе, обратившись лицом к Иерусалиму. Так потом и мусульмане будут молиться лицом к Мекке, а в каждом мечети появится михраб специальное углубление, указывающее на Мекку. Особую роль приобрели все записи библейских текстов. Письменность на древнем Востоке вообще почитались. Системы письменности были сложные, учиться приходилось долго и делать это было дорого. уников уважали все, образованных ценили везде. Но здесь, в вавилонском плену, иудеям пришлось выработать особое отношение к писаному слову и к тому, кто его пишет и читает. Иудеи стали считать священным сам текст Библии, особенно тексты Заповеди Моисея. При этом умеющие читать и писать приобрели непререкаемые авторитеты. Среди иудеев появилось множество людей, которые хотели бы быть грамотными. До Вавилонского плена Яхве для многих иудеев был вероятно чем-то вроде бога местности, персонифицированным воплощением Ханана и одновременно племенным божком, что и давало возможность ставить ему алтари на высотках или изображать в виде быка или змея, или почитать его наряду со змеем и быком и приносить ему кровавые жертвы. Не говоря о том, что Авраам кушал с Богом тельца и лепёшь, а Моисей с первосвященниками лично общался с Яхве на горе, хотя уже с ним не выпивал Но уже тогда в старое иудейском времени Яхве всё отдаляется и отдаляется от земли и населяющих её людей. Теперь же, после вавилонского плена, Яхве окончательно становится невидимым божеством, отделённым от какой-либо конкретной территории. Он до конца остановился не богом Синая, не богом Ханаана, а богом вселенским. Ревнивый бог, не желавший делить жертвы с другими богами, окончательно сделался единственно возможным, единым богом. А остальные божества объявлялись не то чтобы неправильными, мало этого, они объявлялись несуществующими. Религиозные люди вправе увидеть в этом некие этапы богопознания, постижения людьми объективных знаний о боге. С точки зрения истории культуры речь идёт немного о другом. Появился такой вариант культуры, который позволял почитать единого невидимого бога уже не только в Ханаане, но решительно где угодно. поклонение единому богу в иудее в иерусалимском храме мало отличалось от поклонения любому другому восточному божеству. В вавилонском плену родился совсем другой иудаизм. Для этого иудаизма есть очень любопытное определение портативное единобожие. В этом единобожии вообще не нужны никакие жертвоприношения. В нём нужно умение читать и комментировать священные тексты. Действительно, ведь в любой момент может появиться человек, который начнёт комментировать священные тексты Как-то не так, нестандартно. В любой момент любой образованный человек может разочароваться в том, чему учат его Ребе в его синагоге и начать поиск правильного иудаизма. При этом он может стремиться его и реформировать, и очистить от всяких позднейших наслоений. Результат будет одинаков. Очень реальная перспектива раскола. Потому что ведь реформаторов слушают не только равины, не только интеллектуальная элита. Идеалом идеев стала поголовная грамотность. Религиозной ценностью стало получить образование уже для того, чтобы самому читать Библию. Трудно сказать, когда именно был достигнут идеал, но скорее всего, уже к концу вавилонского плена довольно значительный процент мужского населения мог, если и не участвовать в религиозных диспутах, то по крайней мере понимать, о чём идёт речь и составить собственное мнение. В исторической перспективе число грамотных и образованных всё расширялось, пока не охватило практически всё мужское население, довольно большой процент женского. Трактовки Библии обсуждались, разные версии иудаизма принимались разными людьми. Версии эти были чисто теоретическими, они не требовали что-то делать или тем более менять в реальной жизни. Поэтому все версии были очень абстрактными, идеологическими. то есть объяснявшими по-своему какие-то явления окружающего мира. Для проверки правильности своей версии иудаизма не надо было ни ставить опытов, ни наблюдать за материальными объектами, не делать выводов из того, что есть на земле. Всё наоборот. Утвердившись в своём правильном понимании слов пророка, можно было уже приступать к изменениям материального мира. Разумеется, разные версии иудаизма принимались не всеми поголовно.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 Все объяснимо. Племена изначально очень близки друг к другу, и это сближение только растет. В плену, в общей беде, в неустойчивости никому уже нет дела до племенной принадлежности. Но и это еще не все. Стоило иудеям вернуться в Иудею, они не только стали строить жилища и вырубать кустарник, которыми заросли их поля, они захотели построить храм. И тут-то выяснилась любопытная подробность. Читатель не забыл, надеюсь, что к северу от Иудеи, на землях бывшего Израильского царства, обитала небольшая народность самарян. Ближайшие родственники иудеев по крови, они и в культурном отношении были очень к ним близки. Правда, признавали они священными не все книги Библии, да и в тех, которые признавали, внесли изменения, и поклонялись ягвям они тоже со многими языческими обычаями. Так вот, после возвращения иудеев из плена, самаряне хотели тоже участвовать в восстановлении храма. Они хотели строить иерусалимский храм вместе с иудеями, чтобы он был общим для них храмом. Так вот, правитель Зерубабель, так вот, правитель Зерубабель и первосвященник Иешуа категорически отказали самарянам в праве восстанавливать храм. Они только полуевреи. Не им принадлежит священный храм. Понимать это полуевреи можно двояко с точки зрения культуры. Мол, самаряне исказили веру в Яхве. Они неправильные иудаисты. А можно понимать из племенной генетической точки зрения. Самаряне по крови не чистые. Скорее мы увидим, что имелось в виду. Пока же отметим главное. Вернувшиеся из плена вовсе не считали самарян дорогими соотечественниками. Прошли времена, когда цари Иудеи и Израиля произносили речи в духе: "Твой народ мой народ, твоя страна моя страна". И более того, оставшиеся в Иудее тоже не воспринимались как дорогие сородичи. только иудеи, потомки переселенцев в Вавилонию, по-видимому, включив в свой состав довольно заметное число прозелитов и нового этнического происхождения, сохранили и обозначение евреи. То есть получается, этноним евреи относился теперь уже только к вернувшимся из плена. Остальные же должны были или влиться в состав нового этноса, или влиться в состав других народов, или исчезнуть с лица земли. Вернувшиеся в Иудею обнаружили, что они не похожи ни на самарян, ни даже на тех иудеев, которые оставались в своей стране, не пройдя вавилонского плена. Вернулся какой-то другой народ. Иудеи диаспоры принимали очень активное участие в жизни иудеев. Один из них, Эзра, жил в Вавилоне, но очень сокрушался об упадке религиозной жизни в Иудее. Так сокрушался, что поехал в Иудею, стал там первосвященником и стал проводить широкие реформы. Например, он требовал, чтобы иудеи, которые имели иноплеменных жён, немедленно с ними развелись. Многие поспешили исполнить это требование. Иноплеменницы были отпущены и возвратились к своим родным. Некоторые евреи, с которыми я обсуждал эти события, высказывали уверенность: жёнам евреев предложили гиюр. Выгнали только тех, кто отказался. Правда, источника, где бы это описывалось, мне никто не смог указать. А если даже это и правда, почему женщины должны были отказываться от своей веры, потому что евреям приспичило? Да, это серьёзная причина. Мне, впрочем, не удалось выяснить, что думали об этом брошенные как ветэж и племенные жёны. Не менее интересно, что думали на этот счёт дети и внуки этих женщин. Что спокойно смотрели, как их маму или бабушку отпускают, чтобы она возвратилась к своим родным? трудно представить себе, чтобы во всех этих случаях этот разрыв живого тела народа происходил с аделичискими улыбками всех участников событий. Но во всяком случае мы знаем, что думали соседи иудеев. Это навлекло на иудеев ненависть соседних племён. Маавит и аманиты и самаряне стали беспокоить своими набегами жителей Иерусалима и разрушали город. Позже второй великий реформатор религиозной жизни Неемия тоже очень заботился о том, чтобы дурные священники были удалены от храмовой службы. Один из главных священников Минаша, женившийся на дочери начальника самаритян Санбалата, был изгнан из Иерусалима. О том, что думала про это жена Минаша и как ее звали, я не могу ничего сказать. Я даже не знаю, уехал ли Минаша из Иерусалима вместе с женой И если дать мои ему и ей поздравление. Но опять же, позиция и наплеменников известна. Начальник самаритян построил для своего племени особый храм на горе Горазим, близ города Сихема, и назначил Менашу первосвященником в этом храме. С тех пор самаритяне всё более отдалялись от иудеев в своих верованиях и образе жизни. При этом был сам Нихимея виночерпием у персидского царя и приехал в Иудею как официально посланный царём Артаксерксом, то есть наместник. Вот вам мораль. Жить в диаспоре можно, делать карьеру при дворе оккупантов дело хорошее, но жениться на иноплеменницах нельзя. Позже Нихимея боролся ещё с тем, что богатые иудеи в голодные годы обращали в рабство задолжавших им бедняков. Соплеменник не должен кабалить другого соплеменника. Нехимия добился своего, и даже позже, когда иудеи всё-таки обращали в рабство других иудеев, рабы-иудеи даже клеймили особым клеймом и обращались с ним не как с другими. Вообще-то у учёных есть длинное, но не очень трудное слово для обозначения такого рода явлений. Этноцентризм. То есть система представлений, когда в центре вселенной для племени становится оно само. Долгое время ведь вообще иноплеменник не считался человеком, и иностранные языки члены раздельной речи. Само название чукоч буквально и означает настоящие люди. Все остальные, что русские, что иудеи, люди, соответственно, не настоящие. Само самоназвание славяне прямо происходит от представлений, что есть все люди, владеющие словом, умеющие говорить, а остальные, соответственно, немцы, то есть не мы. Только с ходом времени народы учились понимать, что другие тоже человеческие существа. Но не зря же уже в Евангелии от Луки появляется образ Доброго саморянина, именно саморянина, который потому так и довер, что спасает в пустыне и на племянника и наверца, того, кому он вполне может и не испытывает никакой лояльности. Кого он вполне может оставить на верную смерть, вовсе не считает, что поступил в чём-то нехорошо. Но даже когда дикая мораль первобытных людей преодолевается, народы устойчиво считают самих себя лучше, чем остальные, хотя бы в чём-то, но лучше. И вопрос только в степени этой самовлюблённости. Этноцентризмом страдали все народы древнего Востока уж такой уровень развития. Страдали им даже такие цивилизованные люди, как римляне, всерьёз считавшие римский вольноотпущенник умеющий говорить по латыни гораздо выше иноземного царя. Но следует признать, что этноцентризм у иудеев во время вавилонского плена это нечто исключительное даже для древнего Востока. По крайней мере, и на племенных жён никто и никогда не выгонял. И меня не очень удивляет, что у иноплеменников это вызвало недобрые чувства к иудеям. С невероятно высоким уровнем этноцентризма связаны и другие приобретённые черты, например, та, которую Шульгин назвал мордухайством.